За эти 60 лет у России постепенно выросли и назрели новые национальные задачи. А. Освобождение крестьян. Б. Просвещение народной массы. В. Освобождение балканских славян. Г. Если не завоевание, то свободное пользование проливами, ведущими из Черного моря в Средиземное, Босфор и Дарданеллы. Но задачи эти решались в зависимости от соображений, имевших мало общего с интересом народным. Французская революция и наполеоновские войны, заново переделав политическую карту Европы, низвели с трона государей Божией милостью и заменили их государями волею народа. Падение Наполеона послужило знаком ко всеобщей реакции к борьбе за восстановление законных престолов и попранного права. Павел I и оба его сына Александра Николай выросли под впечатлениями этих событий и стали убежденными сторонниками легитимизма, то есть государственного строя, освященного церковью, временем и традициями. В заботе о том, как бы яд революции не проник в Россию, они напрягали все усилия истребить его в Западной Европе. отношение России к европейским державам в период с 1796 по 1855 годы строились главным образом на принципе защиты старого порядка и борьбы с новым. Император Павел посылал Суворова в Италию спасать царей от гидры французской революции. Александр I спасал Европу от Наполеона, Николай I тоже спасал турецкого султана от непокорного вассала Мегмет Али египетского, австрийского императора от взбунтовавшихся венгров. Такая политика отразилась прежде всего на отношениях к грекам и балканским славянам. Их попытки освободиться от турецкого ига были сочтены за восстание против законной власти. Не только была покинута мысль Екатерины II о греческом проекте, но и утеряно сознание важности иметь проливы в своих руках. Теми же соображениями руководилась и внутренняя политика этих государей. Малейшее указание на несправедливость крепостного права и необходимость его уничтожения, если шло от лица общества, а не от правительства, признавалось нарушением порядка и подкапыванием под основы государственного строя. В результате спасти европейские троны России не удалось, само же спасение привело ее к Севастопольской катастрофе. Катастрофа эта положила конец политическому преобладанию России в Европе и открыла новый, последний, перед нашим временем, период русской истории – разрушение старого порядка. Император Павел I До воцарения. Павел I родился 20 сентября 1754 года, вырос под тяжелыми впечатлениями событий 1762 года, стоивших его отцу короны и жизни. Ненормальные отношения к матери постоянно угнетали его сознание и превратились под конец жизни императрицы Екатерины в открытую неприязнь и взаимное озлобление. Павел долгие годы прожил в убеждении, что ропшинская драма 6 июля 1762 года, произошла сведома матери, и только вступив на престол, разобрав бумаги покойной государыни, он нашел несомненные доказательства ее неповинности в этом злом деле. В матери он видел похитительницу престола, находя, что государем после смерти Петра III следовало быть ему, Павлу, а не ей. Разлад усиливался еще и тем, что Екатерина держала его вдали от дел. Воспитатель Павла никита Иванович Панин, не разделявший многих взглядов Екатерины, не вселил своему воспитаннику чувств уважения к Екатерине Государыне, скорее осуждал, чем защищал перед Павлом ее правительственные меры павел считал ненужным и бесцельным приобретение крыма не одобрял разделов в польше и в то время как екатерина состояла в союзе с австрией он вел тайную переписку с прусским королем у павла рано проявилась наклонность к военному делу но как и у отца свелась к мелочам к внешней показной стороне Он придавал излишнее значение внешнему виду солдат, насколько они хорошо вымуштрованы, ходят ровно в ногу, требуя, чтобы каждый солдат своим внешним видом и движениями во всем походил на другого солдата. Подобно отцу, он хотел подражать Фридриху II и в своих гатчинских батальонах завел обмундировку на прусский образец. Узкий темный мундир, высокие сопоставления, треуголки, длинные перчатки, напудренные букли и такие же напудренные косы. Павел страдал парадом парадоманией, выше всего ставил внешнюю дисциплину, неукоснительное исполнение приказаний, не замечая, как средство превращалось у него в цель». Вместе с тем, обстановка в жизни развела в нем болезненную подозрительность. Он сделал сомнительным, повсюду чудились ему недоброжелатели, заговоры на его жизнь, отрава. С ранних лет Павел отличался странностями, свидетельствовавшими о его не вполне нормальных умственных способностях. Вспышки бурного гнева чередовались с подавленностью душевной. Павел бывал подвержен галлюцинациям. Временами на него нападала беспричинная тоска. Мистик, рыцарь, романтик, грубый, жестокий солдат — все эти противоречивые черты странным образом уживались в одном человеке. Правда, жизнь далеко не во всем была к нему справедлива. Его родительское чувство было горько задето, когда императрица Екатерина, едва родился у него первенец Александр, перенесла ребенка в свои комнаты, сама следила за его воспитанием, отстранив отца и мать также поступила императрица и со вторым своим внуком Константином. Павел сильно оскорблен был в своей гордости и достоинстве тем, что его, наследника престола, держали в стороне от дел и советовались не с ним, а с Потемкиным, который долгие годы был правой рукой Екатерины, ее ближайшим советником и помощником в управлении государством, и, пользуясь своим влиянием, держал себя за Редактор субтитров